Человеческое. Слишком человеческое. С двумя продолжениями. Первое. Человеческое. Слишком человеческое есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов. Почти каждая фраза в нем выражает победу. «С этой книгой я освободился от всего неприсущего моей натуре. Не присущ мне идеализм». Заглавие говорит, «Где вы видите идеальные вещи, там вижу я человеческое. Ах, только слишком человеческое. Я лучше знаю человека». Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово свободный ум, освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился. Книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет... Издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего «гран-сеньер-духа», так же, как и я. Имя Вольтера на моем сочинении — это был действительно шаг вперед, Ко мне, если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках дающим отнюдь не дрожащий от факела свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война. Но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов. Перечисленное было бы еще идеализмом. Одно заблуждение за другим выносится на лед. Идеал не опровергается, он замерзает. Здесь, например, замерзает гений. Немного дальше замерзает святой. Под толстым слоем льда замерзает герой. В конце замерзает. Вера, так называемое убеждение, даже сострадание значительно остывает. Почти всюду замерзает вещь в себе.